Глава пятьдесят седьмая. На следующий день меня ждали уроки этикета и примерка платья. Раз я застряла в этом мире на неопределенный срок, почему бы и не пойти на бал? Мне мелочь, а Ричарду приятно. Расцвел весь, когда я его вечером заверила, что составлю пару. Если меня к тебе не манит магнитом, это не значит, что я не пойду с тобой на ваши танцы. Наоборот, выписывай учителя по этикету, заказывай платье, «Я с удовольствием составлю тебе компанию», — сказала вчера перед самой своей комнатой. Вольф аж засиял после моих слов. «Конечно, ты не пожалеешь. У его высочества проходят лучшие балы. Каждая девица от мала до велика мечтает туда попасть. Но одиноких никто не приглашает, только по парам». «Да я вообще ни на одном балу не была, так что мне любой понравится», — улыбнулась. «Ладно, спокойной ночи. Это был приятный вечер». И я юркнула в отведенную мне комнату. «Леди Алина, я пришел позаниматься с вами. Вы готовы?» Заглянул с утра Чопорный Крестов. «Конечно, как иначе. Я здесь бездельница. Как я могу быть не готова?» Ричард с утра ушел на службу, но в этот раз без меня. Мы не стали и дальше шокировать его сослуживцев, ведь женщина в этом мире — декоративный атрибут. «Демиана видеть не хочу. Он меня во сне испугал. Но оставлять его в темнице — жестоко». высказалась утром за завтраком. «Ладно. Согласен», — кивнул довольный Ричард. «Я пошёл задерживаться не буду». И поцеловал меня в щёку, как само собой разумеющееся А я сидела удивлённо ещё минут пять, неосознанно потеряя своё лицо. Всё-таки приятно. Начнём с этикета за столом, вернул меня в настоящий крестов «Да, наверное, как скажете, я плоха во всём, честно призналась». «Каждый из нас в чем-то силен. Не говорите так, госпожа». «Вы очень добры, крестов вежливо улыбнулась. Спустя два часа оказалось, что я не безнадежна, как считала раньше. Правильно вкушать пищу в Бердсбуре нужно по тем же правилам, как и на земле. А дома я как-то от нечего делать изучила этот вопрос. Со светскими разговорами оказалось гораздо сложнее. Я не знала местную историю, иерархию, не была в курсе последних новостей, Абсолютно бесперспективная леди для обмена сплетнями с другими девушками. Зато могла поддержать чисто мужской разговор на тему последнего расследования или поделиться с другими магами собственным опытом использования силы. «Вам стоит держаться лорда Вольфа, тогда все будет в порядке. Вряд ли вас поймет хотя бы одна леди на приеме». Подвел итог крестов «Ничего, я не расстроюсь. Заводить дружбу с местными кумушками не входило в мои планы». а потом появилась швея или модистка, или модельер. Я не знаю, как такие люди правильно называются. Я раньше одевалась в масс-маркете. «Леди Алина, здравствуйте. Меня зовут Бетти. Милорд Вольф прислал, чтобы мы подобрали платье для вас на бал». «Ага, спасибо». Ответила ей сдержанно, с подозрением, глядя на кучу кружев, которые Бетти притащила с собой. Вернее, притащила ее помощница. Сама бэтти держала в руках только аналог нашей сантиметровой ленты». Становитесь в центр. Будем вас измерять. Торжественно объявила она. И в следующий час я чувствовала себя куклой. Сначала с меня сняли мерки, а потом начали надевать платье за платьем. Какая вы хорошенькая. И фигурка отличная. Все мои наряды подойдут. восторгалась швея. Спасибо, но мне не нравится. Произнесла, разглядывая в зеркале, кучу перьев и складок из кружев вместо своей фигуры. У вас есть что-то... менее вычурная». менее вычурная?» переспросила дама но о плати скромные вполне соответствующие статусу лорда я не понимаю что не так все не так грубо ляпнула я потом сделала вдох и уже спокойнее пояснила я не оспариваю их соответствие но мне не нравится куча деталей зачем здесь засилие кружев перьев и еще непонятно чего я хочу чтобы окружающие видели мою фигуру а не манекен для вашего творения Но сейчас все ходят в таком, продолжала не понимать Бетти. Мне все равно, делайте нормальное платье, а этот балаган себе оставьте. В общем, с Бетти мы не подружились.